Предшествуемые антеамбулом и сопровождаемые двумя стражниками, они направились в сторону Авентина. Через полчаса эта небольшая процессия остановилась возле дома колдуньи Лакусты. Из носилок выскользнула женщина, укутанная в желтый плащ на горностаевом меху. Судя по всему, столь ранний визит не был неожиданностью для хозяйки особняка. Она сразу вышла навстречу гостье и, почтительно поцеловав ее руку, тихо произнесла «Аве Августа». Вслед за тем обе женщины поспешили в Атрий, откуда быстрым шагом прошли в лабораторию ворожей. По просторной комнате, наполовину освещенной шарообразной лампадой, стрылся теплый воздух, тем более благодатный, что на улицах города в эту пору бушевала зимняя непогода. Дама сняла свою богатую накидку и, наложив ее на софу, с каким-то недоверчивым любопытством огляделась вокруг. Она была женщиной довольно полной, но миловидной. Характерная округлость ее живота говорила о том, что посетительница Лакусты готовилась к рождению ребенка. На ее смуглом лице, обрамленном ярко-каштановыми волосами, кое-где были заметны следы, перенесенные оспы. Но этот недостаток скрадывали огромные, изумительно красивые глаза, сияющие ласковым теплым светом. Очарование вошедшей придавала и трогательная улыбка, которая могла бы покорить многих мужчин. Это была Цезония Милония, вдова римского всадника, оставившего после себя троих сыновей. Несколько месяцев назад она стала четвертой законной женой императора Цезаря Германика. Итак, помолчав, спросила колдунья, можно ли мне спросить тебя, Августа, благосклонность ли фортуны я обязана этим тайным посещением. Фортуны переспросила Цезония и Мелония, и рассматривая обстановку, в которой очутилась впервые. «Честно говоря, этот визит я не связывала с Фортуной, но надеюсь, что ты окажешься права. Послушай, зачем тебе все эти инструменты, эти фиалы, эти груды костей? Я никогда не видела ничего подобного, мне немного не по себе». Чтобы успокоить супругу Цезаря, Лакуста подвела ее к столам и полкам, стоявшим в середине комнаты и принялась объяснять назначение тех или иных фиалов, пузырьков и медицинских препаратов. Ну теперь тебе не страшно, спросила она, показав гости все свои сокровища и усадив ее на прежнее место. О нет, сказать по правде, у меня и не было страха. Скорее я чувствовала какую-то суеверную боязнь, которую пробудили в моей душе эти мрачные приспособления. К тому же мне рассказывали о тебе такое что ты стала бояться меня, не так ли?» — с улыбкой спросила ворожея. «Не отрицаю, хотя многие хвалили тебя, но одним словом. В общем, твоя лаборатория меня пугает, а ты мне нравишься. Благодарю тебя, Августа, и я верю тебе, твоему искусству и твоему умению хранить тайну», — произнесла Цезония, беря колдунью за руки и нежно улыбаясь ей. «Тогда мне остается заверить тебя, что ты никогда не станешь раскаиваться в своих словах сказала Ворожея и после непродолжительной паузы добавила. «Так что же тебя тревожит? Говори, ты увидишь, что лакуста умеет быть нужной и полезной. О, я жду от тебя очень важные для меня услуги», тихо произнесла Цезония Мелония. «В награду за нее ты всю жизнь будешь пользоваться благосклонностью императрицы. Более того, я буду считать тебя своей родной сестрой». Колдунья порывисто сжала руки своей посетительницы и ответила. Мне будет достаточно твоей благодарности. Говори, я сделаю все, что ты захочешь». Не выпуская рук хозяйки дома, гостья внимательно посмотрела на нее своими черными глазами и чуть слышно прошептала. «О, Лакуста, порой мне хочется умереть. Это зависит от меня?» «Да, и даже больше, чем от меня самой. Только ты одна способна укрепить престол Империи. Как же я могу?» Вражая хотела что-то возразить но Цезония не дала ей сделать этого. Перебив лакусту, она горячо и быстро заговорила. «Ты понимаешь, что я хотела сказать. Я не хочу кончить так же, как другие жены Цезаря Германика. Вот уже пять месяцев я нахожусь возле него, пять месяцев делаю все возможное и невозможное, чтобы не надоесть ему. У меня для этого есть все, чем может располагать женщина. Я знаю все любовные ласки и упреждаю каждое желание Цезаря и все-таки не могу найти покоя. Кто скажет, что со мной будет завтра? Перед моими глазами все время стоит Ливия Аристила, похищенная на собственной свадьбе с Кальпурнием Пизоном и буквально выброшенная на улицу через семь дней. Я не могу избавиться от мысли о Лоле и Паолине, отнятой у Мэми Регула и отвергнутой Цезарем через двенадцать дней. Я постоянно думаю об их позорной участи и знаю, что не смогу вынести даже половины того издевательства и глумления, с которыми толпа Плебеев провожала этих несчастных женщин.